— послышался тихий смех и одобрительный возглас. «Вот Джон, маленький грубый рисунок участка, который я сделал на клочке бумаги. Вот сюда сверху, в левый угол. Мы свалили покойников, вырыв их со старого кладбища и поместили их в ряд одного за другим без всякого плана, как попало, с дедушкой Джонсом во главе. Так уж оно пришлось и несколько загнутыми кверху близнецами Сета. К концу немножко тесновато, но мы рассудили, что будет лучше не разлучать близнецов. Ну, а дальше идут живые. Тут, где стоит метка А, мы положим Мариар и ее семейство. Метка Б — это для братьев Гозеа и их рода. С — Кальвин с племенем, Остается два места вот тут, где как раз открывается вид на общую картину. Это для меня и моих, и для тебя, и твоих. В котором из двух ты желал бы лечь? Признаюсь, ты захватил меня врасплох, Уильям. Дело в том, что я так заботился об удобствах других, что не подумал о своем собственном. Жизнь — это только временный наряд, как говорится в священном писании. Одно только бренное одеяние. Рано или поздно мы все там будем. Главное состоит в том, что попадешь туда с чистым пропуском. Это единственная вещь, о которой стоит заботиться, Джон. Да-да, так, Уильям, так. Кроме этого, ничего нет. Какое же место ты мне советуешь взять? «Это зависит от вкуса, Джон. Ты особенно дорожишь хорошим видом?» «Не могу тебе сказать «да», не могу сказать «нет». «Главным образом мне хочется, чтобы оно было обращено на юг». «Это легко решить, Джон. Они оба на юг. Они освещены солнцем, тогда как шорп остается в тени». «А относительно почвы, Уильям?» «Д» — песчаная, «Е» — почти чистая глина. «Так запиши «Е», Уильям. Песчаный грунт осаждается и требует ремонта». «Прекрасно. Напиши здесь свое имя, Джон. Вот тут под буквой «Е». «Теперь не заплатишь ли ты мне, кстати, свою часть четырнадцати долларов?» Тогда все дело будет кончено. После небольшого пререкания и торга деньги были выплачены, и Джон ушел, пожелав брату покойной ночи. Несколько минут длилось молчание, затем послышался легкий смех одинокого Уильяма. «Кажется, я не ошибся», — проговорил он. «Не Е глинистая, а Д. Джон остался на песке». Он еще раз тихонько хихикнул и тоже пошел спать. Следующий день в Нью-Йорке был чрезвычайно жаркий. Тем не менее, мы старались извлечь из него все, что можно в смысле развлечений. После полудня мы подъехали к пароходу «Бермуда», Перебрались на него со всеми пожитками и стали искать тенистый уголок на палубе.